Москва — новое действующее лицо, новая искренность. И тут пребывает новое действующее лицо, герой-любовник, жаждущий познать Москву и воздать ей должное, сохранивший подлинность чувств человечность радующийся новым и несбыточным желанием, готовый приветствовать утро завтрашнего дня, способный стать первым, именно он нужен Москве. Именно ради него она так часто меняла свое обличие Ради него здесь сносили дряхлые церкви, на их месте возводили современные благоустроенные жилищные комплексы. Ради него устремляли в небо острые шпили и открывали аквапарки. Ради него, ради человека, которого хотели удивить. И он удивится, он непременно удивится и обязательно сразу же начнет что-нибудь сочинять, что-нибудь новое и искреннее. Ведь это только за границей писателями становятся тогда, когда уж перестают в этой жизни чему бы ни было удивляться. А у нас в России все наоборот. Человек превращается в писателя тогда, когда только начинает чему-нибудь удивляться, когда его что-нибудь озадачит. Ну, к примеру, насущный вопрос — где взять деньги? Вопрос, кстати говоря, для Москвы отнюдь не праздный. Москва — это... Не деревня Малые Пятки, где выстрел председателю сельсовета поллитра и дело в шляпе, тебе готов и стол и кров. Здесь жилье дорогое, даже если не в центре, даже если долгосрочный кредит. но же еще и семью содержать, сопливых и прожорливых детей, надоевшую жену, покупать дорогие подарки любовницы этой молодой хитрожопой стерве. Но все у него получится. Он наполнится непредсказуемостью этого города. обернется в его текстах творческим духом замысловатой сюжетность а когда обернется как товар в упаковку он беспокойный и упрямый такого на придумает что публика придет в совершеннейшее восхищение и выстроится за автографами а издателя отвалит кучу денег критики в свою очередь когда их очередь подойдет напишут что Никто прежде так точно не передавал всех тонкостей человеческой души. Так точно, господа критики, никто, не да передавать прежде было некому. Никто бы не взял, а ежели бы и взял, то немедленно вернул бы обратно с извинениями. Теперь все изменилось. Появился новый автор, а с ним и новый читатель, и новый характер общения, от сердца к сердцу, от нашего стола вашему столу. А в турецкому султану Москва наконец поверила чужим слезам поверила проверила и больше ничего не оставалось так и приветствовать нового человека новый сюжет новую искренность